Глава девятая Мда, не так я себе представлял других одаренных по ту сторону баррикады. Хотя может. Ань, а обычный медленный может стать одаренным? Не помню, спрашивал тебя об этом или нет. Спрашивал. Нет, конечно. хихикнула она, внимательно рассматривая отрубленную голову. Я не в силах ответить тебе на все вопросы в твоей голове. Если что. Поэтому заканчивай. От тебя начинает уставать голова. Жаль. Их было слишком много. Больше всего меня интересовало, как живой человек мог стать подобным этому. Деловито пнул павшее тело. Конечно, он не сравнится с тем мутантом, которого я встретил в зоопарке. Но они же не трогают друг друга. Да и чувствуется разница уровней. Паук, собака, переросток был хрен вспомнишь какого. А этот, мое внимание, привлёк кристалл, который завис над телом поверженного врага. Убедившись, что больше нет никакой опасности, я вопросительно посмотрел на демонессу, присел на корточки и поднял свой лут. Хотелось бы открыть его сейчас, но... Задание не ждет. Швырнул на дно рюкзака кристалл и продолжил тихонько шастать по аптеке. Только был ли смысл такой осторожности? Мы и так нашумели, дай боже. Если бы рядом был попротивник, бы то уж точно бы вышел на подобный шум. В течение десяти минут я внимательно просматривал стеллажи. Но казалось, что полезного не было от слова совсем. Пару пачек обезболивающих сиропа от кашля сразу перекочевали в сумку. Только этого было мало. Даже градусников не нашел. Ей-богу, здесь точно кто-то прошерстил все. На складе подземной парковки было слишком много человек. И этого и на неделю не хватит, если кто-то один подхватит вирусину или окажется со слабым иммунитетом. Нужны были более серьезные препараты. Мой взгляд застыл на пластиковой двери прямо за стойкой кассира. Четкая надпись «Склад» немного воодушевила. Но кровавый след на белой двери заставил ощетиниться. «Брак не дремлет, да?» Подобрал с пола часть от полки и ею же толкнул дверь, которая раскрылась в обе стороны. Что-то небольшое, но быстрое вырвало предмет из руки и послышался пронзительный скрежет. Будто оно пожирало этот скромный металл. Чуйка не подвела. «Был бы здесь обычный человек, думаю, он был бы сожран моментально. Только вот...» В голове мимолетно пролетела одна интересная мысля. «Очевидно же, этот склад – очень удобное место, чтобы пожирать по одному и спокойно выжидать противника. Может, там тоже одаренный, но на стороне дебильного зла?» Дверка, которая дёргалась на открытие и закрытие, успокоилась, и то, что там было, не особо хотело выходить. «На склад-то мне нужно...» Сильным ударом ноги, понадеявшись, что существо стоит около нее, я выбил дверь. Но, к моему удивлению, тварьюга, ожидавшая меня там, очень резко отпрянула от потенциального оглушения. Солнечный свет, бьющий мне в спину, осветил хитреца внутри, как только я вильнул чуть в сторону. Нет, это не был одарённый. Изуродованное тело, пережравшего Медленного, чем-то напоминало гиганта с подземной парковки. А тот хоть и был сильным, но слишком медленным. Белая, ну почти, форма фармацевта, обрывки длинных волос на голове. Обозначали только одно – мадам вдоволь нажралась, чтобы мутировать. Но вот из-за своей мутации застряла здесь на очень долго. Ее два метра с кепкой рост и неестественная для женщины ширина плеч просто не могла позволить выйти отсюда. Медленная, но большая, вытянула руку вперёд и начала хрипеть, стараясь схватить меня. Очередным ударом ноги проломил ей грудную клетку и зомби под тяжестью своего веса начал заваливаться на спину. Но я решил поспособствовать еще разок. Опять же ногой вдарил по коленной чашечке. Хруст стоял знатный, она упала и больше не могла двигаться. Ее глаза, наполненные яростью, пожирали меня. Только вот перебитый её же весом позвоночник отнял последние возможности двигаться. Вспоминая предыдущего гиганта с какой-то горечью на сердце, воткнул клинок в лоб. Эти существа гнили, поэтому кости были не такие прочные. Издав последний хрип, существо померло. «Вот если бы какая-то сволочь не добила паренька под брезентом, я бы уже хоть начинал свои опыты». «О каких опытах ты говоришь?» «Я уже привык к тому, что Анна то появляется, то исчезает. Сколько они живут без еды?» «Разрушается ли их оболочка, или же они становятся бессмертны?» Демонесса вопросительно посмотрела на меня и прошептала на ухо так, что волосы на заднице встали дыбом. «Милый», – приторно странный голос будил то, что не хотелось бы будить. «Они гниют, как и все существа, только не так быстро». Последняя фраза убила во мне всяческое кратковременное желание. «Поздравляем! Вы получили душу жадного громила неизвестного уровня». Новый уровень я не получил, но бумажка форматом А4, левитирующая над телом, немного приподняла настроение. Пассивный навык «Сталь». Уровень 2. Описание. Изучив этот навык, вы получите постоянную прибавку к показателю сила. Прирост будет расти с повышением уровня навыка и с повышением вашего уровня. Увеличивает показатель силы? Меня немного смутил подобный рояль. А на кой черт? Очевидно же, милый. Анна встала на носочки и выглядывала на предмет в моих руках из-за спины. «Орудовать оружием потяжелее твоего клинка? Поднимать тяжести или вдруг...» «Что?» «Взять кого-то силой?» Улыбнулась она, проводя по шее своим коготком. «Ой, изыди!» Я отмахнулся от нее как назойливые мухи, и углубился в склад. Сгребал все, что плохо лежало и имело понятное название. Точнее, те, которые я знал. Рюкзак медленно, но верно пополнялся антибиотиками, бинтами, колбами с физраствором, медицинским спиртом, ватными тампонами, одноразовыми шприцами. Даже кое-что из запрещенного улетело в рюкзак. Хотя я сомневался, что подобное понадобится. «Думаешь, оно поможет?» Анна посмотрела на запрещенный препарат, который просто так не выписать. «Упороться, чтобы позабыть от тщетности бытия?» Я удивился, что такое слово, как «упороться», она вообще знает. Но проигнорировал, заполняя сумку доверха, но так, чтобы ее можно было застегнуть. Все же я сделал первый шаг своего пути. Нашел, что может помочь той группе, которую сам и спасал, пока двигался по торговому центру. Дальше я оставлю их и пойду искать своих родителей и близких. На какой-то момент я замер, зависнув в своих мыслях. С каких-то пор мне стало наплевать на тех, кого я сам же и обезопасил. Это нормально? Нормально, прошептала Анна. Кристалл-то завалил всей этой медицинской мутью. Артефакты мира не любят такого тесного сотрудничества с вещами, не имеющих ценности. После слов «тесного» она прильнула грудью к моей руке, внимательно вглядываясь в мое лицо. Вздохнул. Пришлось выгружать на пол содержимое рюкзака, чтобы достать кристалл. Рассматривал его, перебирая пальцами. Пока, наконец, не вылезло описание предмета, хранящегося внутри. Простые бинты. Слот. Руки. «Уникальность. Обычные. Описание. Предмет снаряжения дает постоянную прибавку к уровню и увеличивает шанс критического урона на 10%. Плюс 5 к силе. Хорошее усиление для моего клинка. Меня это порадовало». Нацепив на себя еще один предмет для слота, ухмыльнулся и принялся сгребать все обратно. Часы пропеликали, что наступило 14 часов дня, и ровно в этот момент земля затряслась. Потолок над головой начал трещать и обрушиваться. Кирпичи и бетонные блоки падали рядом со мной, вызывая панику. Я бросился вперед и попытался найти прикрытие под нависающей стеной. Сердце бешено билось в груди, а в голове мысли кружились непоследовательно. Я понимал, что моя жизнь может быть унесена в любую секунду. И это было страшно. Секунды казались вечностью, а земля продолжала дрожать. Внезапно всё стихло. Земля перестала трястись, и грохот пропал. Я осторожно встал и осмотрелся. Глобальных разрушений не было. Торговый центр не развалился, хотя казалось, что меня точно собираются похоронить под обломками здания. Над головой просматривалась большая дыра с торчащими арматуринами. В нее свалились пару мертвяков, но все же три метра оказались для них фатальными. Я даже опыта бы с них не получил. Упали на голову, оставив под собой мерзкие следы. Я прислонился к стене и попытался успокоиться. Какое-то время оставался неподвижным, потрясенным и испуганным. Однако постепенно я отходил от шока и начинал осознавать, что нужно действовать. Сваливать отсюда как можно скорее. «Интересно, обратно на крышу смогу выйти?» Только отпружинил от стены, как пол под ногами опять начал двигаться. «Что за?» Только и успел сказать, как от вибрации сел на задницу, внимательно вглядываясь в лицо Ани. Что-то в нем изменилось. «Андрей!» Пока я пытался словить баланс тела, рядом со мной зазвучал обеспокоенный голос Демонессы. Такого ее «тона» я еще не слышал. Девица в красном платье вышла со склада, выглянула из-за перил и посмотрела на первый этаж. Обратно она не бежала, а просто растворилась на том месте, где была и возникла прямо перед носом. «Готовься! Тебе отсюда не уйти!» «Он...» Она кивнула головой на выход. «Чувствует тебя и ждет. «Сможешь победить, станешь сильнее. Если ты проиграешь, просто сдохну», – парировал я, поднимаясь с пола. «Что за суета? Кто там?» – ее взволнованное лицо позабавило меня. «Уж больно оно не шло ей. Из-за ее распущенности, очаровательности и всей присущей ей несерьезности, я просто не привык к другой стороне ее души. Хотя как можно привыкнуть за полтора дня?» Тем не менее, ее советы были дельными, и явно она волновалась не просто так. «Чего притихло? Кого там убить надо?» Мои слова вернули ее в прежнее озорство. «Странный ты!» – улыбнулась она. Улыбнувшись в ответ, поплелся на выход, озираясь по сторонам. Она зашагала рядом, повторив эту фразу еще раз. «Частенько ты мне это говоришь. Почему ты сказал, кого убить? Ты думаешь, тебе всё под силу? Любой противник?» «Или ты не боишься умереть?» Не останавливаясь, пробурчал себе под нос. «Не боюсь?» «Ну, это чувство притуплено. Но я не хотел бы так скоро погибнуть. Все же у меня есть некоторые вопросы и обязательства. Пока я не могу себе позволить умереть, это как сдаться, привыкая к новому миру». «Не любишь отступать?» «Нет», – улыбнулся я. «Жизнь в офисе привела к тому, что я монотонно, медленно и расторопно приближаюсь к своей цели». «Сдаться равносильно предательству самого себя. Я не люблю это». Она звонко захохотала и прильнула к плечу своей головой, сжимая руками мои пальцы. «А что ты любишь?» Меня немного удивила подобная смена темы разговора. Но не думая, сразу ответил. «Вино и спать. Еще пиццу. Да, точно». Она вновь расхохоталась и вместе со мной выглянула через перила второго этажа. Я замер, не веря своим глазам. «Твою же мать!» На первом этаже, в самом центре на новенькой машине, которую дилеры выставили в ТЦ для показательной рекламы своего продукта, стоял человек. Точнее, не человек. Его лицо было частично изъедено. Остатки черных волос выглядели как проплешены на голове. А яркие зеленые глаза застыли на мне, как только я высунул свою морду. Коса в его руке пылала в прямом смысле этого слова. По лезвию игриво слонялись причудливые зеленые языки пламени но и по нему самому тоже. Рваная мантия больше напоминала доспех, ибо из нее торчали то ли костяные, то ли деревянные шипы. «О, он вернул себе свою челюсть!» «Солнышко мое упругое!» Монотонно обратился к Кане, даже не поворачиваясь к ней. «Скажи мне, пожалуйста, а что это у него за зеленый огонек такой? Прошлую встречу он не выглядел таким...» Замялся, подбирая правильное слово. «Сильным?» Закончила за меня она. «Вы встречались уже?» «А, точно, я же так и не смог ей рассказать про нашу встречу у ворот». Она прочла мои мысли, вопросительно глянула на меня. И когда я подумал про «Как же мне его убить?», легонько ткнула в плечо. «Не думай, что ты выйдешь победителем. Он одаренный и поумнее тебя, раз так прокачался. Это я знал и без нее. Свечение, которое бегает по нему, это аура первой ступени. Он смог эволюционировать». И если бы ты, дурак эдакий, прибил бы его еще тогда, то сейчас бы не было таких проблем. Он тебя выискивает. Почему? Начал было, а потом и сам все понял. Все равно найдет, даже если я уйду отсюда. Раньше надо было убегать. Она злобно посмотрела в мои глаза, и когда я посмотрел вниз, одаренного уже не было. Спустя 10 секунд зеленый показался на ступенях застывшего эскалатора, от которого до меня было 10 метров. Я прикусил губу, хаотично размышляя, и не придумал ничего умнее, чем, воспользовавшись своей силой, перепрыгнуть на другую сторону, преодолев 5 метров расстояния над бездной, и кувыркнувшись, встал на ноги. Если он не может прыгать так же, как и я, то ему придется сделать дугу, чтобы прийти сюда. Но и вечно прыгать я не могу. Его довольная ухмылка немного сбила с меня спесь. Не люблю самоуверенных в себе людей. Ну или не людей. Ань. «Подскажи, как он так быстро прокачался? Если здесь действуют правила такие же, как в любой игрульке, то чем больше уровень, тем дольше его прокачивать. А он, если мне не изменяет память, был седьмого уровня, когда я был девятым». Одаренным по ту сторону мертвых не требуется сон», — ответила она. «И путь у них проще вашего. Меньше потенциальных врагов, если не считать существ по их образу и более серьезных мутантов. Как он перешел ступени? Просто победил более высокоуровнево? Задай, что попроще. Она скривила губки и посмотрела на застывшего врага. Ух ты! Он еще и расу в мире мертвых получил. Я ничего не понял, но и она не стала объяснять, лишь добавила. Я не сразу увидела, что сечение сопровождается огнем. Он выбрал свою расу, класс. Называй, как хочешь. То есть он преодолел испытания и выполнил задачу на повышение. Ты мне ничего не говорила про испытания. «Дурак!» – прошипела она. «Убить существо высшего класса и есть испытание, но дальше есть еще задача. Миссия, квест, называй как хочешь. Выполнив его, ты станешь таким же, как и он. Мёртвым?» – съязвил я. «Тупым!» – противник начал потихоньку двигаться, не сводя с меня глаз. Намерение прикончить меня и, возможно, сожрать, исходившее от его взгляда, казалось, усиливало свечение. Он несколько раз махнул перед собой косой, что-то шепча и чуть ускорился. Но не стал уж слишком быстрым. Пропала эта медленность мертвецов. Шел как вполне настоящий человек. Только вот я не боялся его. После многочисленных побед над медленными, убийство паука и пары громил, я получил свою разрядку. Некоторое чувство эйфории от получения опыта все же я испытывал. Как укрепляются мышцы, как более отчетли в голове план действий. Как я стал быстрее человека, мощнее и смертоноснее. Не знаю, насколько это чувство было нормальным, но и сейчас оно отчетливо проскальзывало в голове. Может быть, это и были человеческие инстинкты по выживанию. Может быть, я просто хотел стать сильнее и выжить. Этот ферзь горящей зеленкой моя преграда перед тем, как получить более мощную силу. Любопытно. Прошептал я, чем привлёк внимание демонессы. Сколько опыта можно получить за эту тварь? На моем лице появилась улыбка, а в голове созрел план. Спустя еще секунду чиркнула зажигалка, а по моему клинку побежал такой же огонь, как и по косе моего врага. Нус крикнул я, изду ко мне жертва нового мира.